Глава 28. Арсений. Я созвонился со старшим братом через день. Ванька никогда не жаловался на Оксану, даже если у них что-то не ладилось. Сам я не стал говорить о том, что Оксана вешалась на меня. Не маленькие, разберутся без меня. У меня есть проблемы поважнее. Заедем к тебе сегодня можно? предложил Ваня. С племешами? Нет, мелких отдали родителям Оксаны. Они соскучились по внукам, пока мы были на отдыхе. Ну так что, мы заедем на ужин. Да, приезжай, но сейчас я ещё в офисе. Взглянул на часы, рыгнувшись под нос. Заработался, что ли, Арс? Уже почти 7, рассмеялся Ваня. Через часа полтора приедем. Хорошо, только на позднюю гулянку не рассчитывай, предупредил брат. Конечно, конечно, соблюдём детский режим. Но приедем с водителем, рассмеялся Ваня. Судя по всему, у него было отличное настроение. Не буду отталкивать брата. Трыточь. Как настроение у Колючки и у моего малыша? Нарочно подразнила Алёну, вернувшись домой, погладил живот. Он у Алёны плоский, ни одного намёка на беременность, и ещё слишком рано, но у меня был карт-бланш. Общаться с крохой через живот мамочки, хочет она того или нет, но я буду использовать своё право отца и мужчины. Мысленно я дурел от запаха её тела и ощущения нежной кожи под ладонями. Нужно сделать всего одно движение вниз, нырнуть под резинку штанов с трусиками. Но я же терпелив, как Будда. Будда с каменным стайколом. Я не был ни с одной женщиной после той памятной ночи. Посидев вчера в баре, понял, что я не хочу Вот её нежную, подрагивающую и сомневающуюся бабочку хочу до да Одури, до да зуда. Пришлось отодвинуться от Алёны, пока мыслями не занесло в чересчур откровенный фильм для взрослых. Сегодня приедет Ваня с женой, составишь компанию. Алёна перевернула кольцо на безымянном пальце. Уверен, что это необходимо. Оксана видела меня вчера, наверное, рассказала брату, что я успел жениться за время его отсутствия. На ком догадаться не сложно. Боишься Алёна подняла на меня взгляд. Светлые глаза, большие и прозрачные, как озёра. Ваня не был рад даже моему простому присутствию. Он уверен, что я вешаюсь на тебя, нагло пользуюсь сходством с бывшей невестой. Я развенчаю этот миф. Скажу, что клеюсь к тебе сам, безрезультатно, о чём очень сожалею. Подмигнул девушке, но потом перешёл на серьёзный тон. Я не дам тебе в обиду никому. Спасибо. Если настаиваешь, я составлю тебе компанию. Не настаиваю, предлагаю. В конце концов, ты в положении, тебе не стоит нервничать. Если не хочешь сидеть за ужином, можешь побыть у себя под предлогом недомогания. Алёна кивнула. На мгновение я испытал разочарование, пока не услышал: "Я буду за ужином. Мне нужно по-родно одеться? Мы у себя дома. Одевайся так, как тебе удобно".